Патриарх, этот сон мне приснился однажды в ночь со Страстной пятницы на Страстную субботу. Итак, участок рядом с нашим домом, он когда-то принадлежал странной несчастной семье. Там была психически больная мать, которая на даче практически никогда не появлялась. А еще ее муж, маленький, толстый, добрый и неприкаянный мужик, лет шестидесяти. их сын, толстый молодой человек, неизлечимо больной дауном. Вот эти двое, отец и сын Даун, на своем участке бывали постоянно. Плохо одетые, грязные, они там даже стройку затеяли своими силами. Из найденных где-то, видимо, по помойкам бесхозных досок сколотили подобие хижины, причем не простой, а двухэтажный. У них даже окна с рамами зияли, только без стекол. Естественно, зимой домик и участок пустовали, занесенные снегом. Хозяева там появлялись только по весне, когда все таяло. Сын Даун все время, как завидит меня на участке, кричал мне через забор, «Дядя Сережа, а можно мне кофе?» И я ему делал. И сколько раз не заметит меня, столько попросит. Я иногда даже через заднюю дверь своего дома выходил, лишь бы лишний раз не слышать этих просьб и не готовить ему напиток. Потом, кстати, оказалось, что Даун не такой и молодой, 44 годика. Но потом они исчезли. Оказалось, старший перенес инсульт. Из больницы его выписали, и выглядел он плохо. Ходил и говорил с трудом. Мы приехали к ним с женой в их панельную пятиэтажку в Новогирееве. И ясно было, что содержать участок и пользоваться им они больше не потянут, поэтому мы восхотели его у них купить. Но в конце концов риэлтор, который преследовал свой собственный интерес, напугал их нами. «Они у вас деньги украдут?» Нас, отец Дауна и сам он встретили очень недружественно и подозрительно, будто мы убивать их приехали. В итоге риэлтор продал лакомый кусок земли другим соседям, за которых он топил. Вскоре мы узнали. Мать их сумасшедшая умерла. Отец стал выправляться, да и сыночку все чаще удавалось себя и батю поддерживать, выходить в магазин. Но потом все пошло плохо. Как рассказали соседи, отца забрали в дом престарелых, сыночка в другой дом презрения, для психохроников. Те товарищи, кому участок достался, быстро снесли ту халабуду, что возводили несчастные. Теперь о ничто не напоминает. На месте домика большое пространство с площадкой для машин, засаженное розами. Так вот, во сне я увидел соседские владения в прежнем виде. Самостроенным кривым домом, со странным забором, тоже из подручных досок. Но хозяев на участке не наблюдалось. Ни несчастного отца, ни Ванечки Дауна. Да, Дауна назвали Ванечкой. Зато у заборчика под мелким моросящим дождем неподвижно и безмолвно стоит человек. Он в черной рясе, и она очень простая, грязная и заштопанная. Он стоит с непокрытой головой, с седыми волосами и седой окладистой бородой. Я присматриваюсь и понимаю, что это патриарх. Не нынешний, а прежний, Алексей II. Он стоит и молчит, и смотрит на меня, на наш дом, без осуждения, без гнева. но глаза его полны слез. Дождь усиливается.